Анализ развития современного состояния японской высшей школы показывает, что высшее образование в Японии является одним из основных рычагов государственной политики. В эпоху научно-технического прогресса высшее образование служит мощнейшим стимулом трудовой активности всех слоев населения страны. Подготовка специалистов высшей квалификации при этом ведется на основе ряда принципов, среди которых на первом месте принцип примата общего образования. Этот принцип дает японским промышленникам возможность обеспечивать себя такими кадрами, которые способны уверенно решать текущие задачи производства, быстро адаптироваться к новой технологии и вести активный поиск методов повышения экономической эффективности. Какие бы реформы в области высшего образования не предпринимались, общеобразовательная подготовка студентов в Японии останется господствующей на всех направлениях и на всех уровнях обучения. Четвертое. Профессионально-техническое обучение. Профессионально-техническое обучение как отрасль образования имеет отношение к подготовке рабочих профессий. Оно обычно отпочковывается от общеобразовательной школы, когда экономика начинает испытывать нужду в обученных кадрах. В Японии такая нужда дала себя знать в начале 90-х годов прошлого века. Именно в этот период в стране начала складываться система школ профессиональной подготовки. На первых порах в них зачисляли выпускников начальных школ. Учащиеся обучались по двум программам – общеобразовательной и ремесленной. Первая включала такие дисциплины, как арифметика, геометрия, физика, химия и черчение, а вторая предусматривала практическое обучение на предприятиях. Профессиональные школы были созданы и в сельской местности, где учащиеся постигали азы агрономических знаний. Помимо основных школ, по всей стране были учреждены так называемые дополнительные школы, в которых обучались в свободное от работы время. Во всех случаях программы профессионально-технического обучения были насыщены этической тематикой. Считалось, что обученный рабочий должен быть прежде всего патриотом своего государства, отрасли производства, отдельного предприятия. Правительство с самого начала поставило под контроль всю профессионально-техническую подготовку в стране. В 1899 году по вопросам профессионально-технического обучения было принято специальное постановление, согласно которому учреждалось пять типов школ – технические, сельскохозяйственные, торговые, торгово-флотские и дополнительные без отрыва от производства. В этих школах устанавливался четырехлетний срок обучения. Условием поступления в профессионально-технические школы объявлялось получение неполного среднего образования. В 1900 году в Японии функционировало 116 таких школ. К 1935 году их число достигло 961, а к 1945 году 1743. К моменту капитуляции Японии во Второй мировой войне в профессионально-технических школах обучалось около 850 тысяч человек. Несмотря на столь широкую их сеть, В послевоенные годы, когда японская экономика начала демонстрировать беспрецедентно высокие темпы роста, в стране все же обозначился дефицит обученного персонала. Принятая в конце 1948 года правительством программа обучения на производстве, построенная на американский манер, оказалась недостаточной. В 1948 году был принят закон о профессиональной подготовке рабочих. Правительственные организации создали Японскую ассоциацию профессионально-технического обучения, Нихон Сангё Кунрен Кисё, которая стала осуществлять методическое руководство обучением рабочих в специальных центрах, а также консультирование фирм по вопросам соответствующей подготовки персонала. Японская молодёжь знакомится с основами различных профессий ещё в общеобразовательной школе. Так программа средней школы чётко делится на общеобразовательную и профессиональную. По подсчётам, которые удалось сделать на основе различных источников, примерно половина средних школ имеет только общеобразовательную направленность, одна четверть располагает общеобразовательными и профессиональными программами, Другая четверть – только профессиональными. Общеобразовательная программа содержит академические и общие курсы, которые предусматривают довольно обширную общую подготовку учащихся. Профессионально направленные программы включают обычно курсы по сельскому хозяйству, промышленному производству, торговле, рыболовству и домоводству. Каждая школа, кроме того, в зависимости от местных условий, специализируется на субкурсах, таких как электротехника, связь, ЭВМ и т.д. Так Следует сказать, что занятия по всем профессиональным курсам ведут педагоги, специально подготовленные для этой деятельности и прошедшие производственную практику. Таких педагогов готовят на профессионально-технических отделениях в педагогических институтах, где обычно создаются возможности для получения студентами глубоких научно-прикладных знаний и довольно устойчивых профессиональных навыков. Благодаря этим педагогам-профессионалам учащиеся овладевают таким уровнем знаний и практических навыков, что становятся способными сразу же после школы включаться в производственную деятельность. Выпускники 12-летки проходят на производстве четырех-шестинедельный курс адаптации и в течение определенного времени обучаются непосредственно на рабочем месте. Вместе с тем в стране постоянно расширяется сеть профессионально-технических училищ со сроком обучения от одного года до трех лет. В официальных отчетах такие училища фигурируют в рубрике «Прочие учебные заведения». Таковых в 1973 году в Японии насчитывалось более 8 тысяч. В них обучалось 1 млн. 245 тыс. человек, 433 тыс. юношей и 813 тыс. девушек. Помимо училищ сюда же включены префектуральные Курсы кройки и шитья